Отзыв американского буржуазного журнала Nation. Четыре года пятилетнего плана принесли с собой поистине замечательные достижения. Отзыв, отзывов и восхвалений было столько, что сквозь их грохот не доносились ни стоны уничтожаемой интеллигенции, ни гибельные голоса окоченевших на севере ссыльно поселенцев, вчерашних трудолюбивых мужиков, названных кулаками, не умиравших от голода крестьян. Восторг был всеобщим. Глава вторая. Марк Алданов в своей книге «Современники. Париж, 1928 год», признавая некоторые недостатки вождя, писал о Сталине. Это человек, выдающийся во всей Ленинской гвардии. Сталин залит кровью так густо это еще задолго до печально знаменитого 37-го как никто другой из ныне живущих людей за исключением Троцкого и Зиновьева но свойства редкой силы воли и бесстрашия я по совести отрицать в нем не могу для Сталина не только чужая жизнь копейка но и его собственная. этим он резко отличается от многих других большевиков во время войны Сталин находился в ссылке. Он прибыл в Петербург после революции и сразу оказался ближайшим помощником Ленина. Роль Сталина была, однако, не показной. Показную роль играли в начале Зиновьев, а потом Троцкий. У Троцкого идей никогда не было и не будет. Он на глазах у всего цивилизованного мира разыграл брестское представление, закончив спектакль коленцем правда, не вполне удавшимся, зато сотворение мира невиданным. Войну прекращаем, мира не заключаем. Он ездил в царском поезде с вагоном типографии, возил на фронт Демьяна Бедного, и даже орден ему пожаловал, отважному кавалеристу слов. Кто все-таки захватит власть в России? Этот вопрос для эмиграции не был прав. Возможно, от этого зависела судьба их возвращения домой. Но кто окажется лучше, или точнее сказать хуже, этого пока никто не знает. Не случайно Алданов в «Современниках», сравнивая Сталина с Троцким, писал, «Я не знаю, кто из них будет смеяться последним». А пока что Кремль покидали самые верные и преданные. Их путь лежал на запад. Там они, вчерашние коммунисты, писали мемуары где вновь и вновь на весах собственной шаткой морали сравнивали достоинства и недостатки двух гениев мировой революции. Отбросив смиренные нотки, сразу ставшие величественным и словно побронзовевшим, Сталин провозглашал непререкаемые истины на 16 съезде партии в июне 1930 -го года. Говорят, что камнем преткновения налаживания нормальных отношений с буржуазными странами является наш советский строй, коллективизация, борьба с кулачеством, антирелигиозная пропаганда, борьба с вредителями, изгнание Беседовских, Соломонов, Дмитриевских и тому подобное. Но это уже становится совсем забавно. Им, оказывается, не нравится советский строй. Смех, аплодисменты. Кто не хочет считаться с нашей Конституцией, может проходить дальше, на все четыре стороны. Что касается Беседовских, Соломонов, Дмитриевских, то мы и впредь будем выкидывать таких людей, как бракованный товар, ненужный и вредный для революции. Жернова нашей революции работает хорошо. Сталин дважды повторил эти имена. Запоминайте, дескать, крепче. Врагов надо хорошо знать. Глава третья. Григорий Зиновьевич Беседовский в парижском издательстве «Мишень» выпустил книгу «На путях Термидору» из воспоминаний бывшего советского дипломата 1931 года в двух объемистых томах. Он писал о новой вспышке левого фразерства Троцкого, угрожающего снова крестьянству своими имя арахчеевскими бредами. Надо надеяться, что в результате борьбы с троцкизмом вырастет в партии правильное понимание интересов крестьян. Это понимание уже прорывается наружу. Оно сквозит в некоторых выступлениях Бухарина, Рыкова, Калинина. Великий вождь, любивший точность и конкретность, на этот раз несколько погрешил против истины, неумышленно. Беседовский, Соломон и Дмитриевский не были выкинуты из пределов социалистического отечества. Они, дипломаты и торговые работники, по своей инициативе остались на Западе. И как сговорившись, чудное совпадение, напечатали там мемуары. Утверждать, что написали там, рука не поднимается, факт этот автором не установлен. Годом прежде в том же издательстве появилась книга другого беглеца Георгия Соломона Среди красных вождей: личное пережитое и виденное мною на советской службе. Соломон, по его словам, был близким другом Льва Красина, работавшего торгпредом в Англии, а с 1921 года ставшим наркомом внешней торговли. Именно от него Соломон узнавал